Делосец остановился и обернулся к Таис. Гетера замерла. Философ, одобряюще улыбнулся и взял ее за руку, что-то шепнув поэту. Тот исчез в боковом проходе, а философ провел Таис в очень высокое, круглое помещение, освещенное дымящимися факелами ароматического дерева. Он замахнул рукой и тотчас загрохотали невидимые барабаны. Они били громко,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 ускоряясь, перешел в бег. Разъединившись, они закружились волчком, стробилосом. Замерли, потом, извиваясь в экдибме диком танце троянской богини, неистово завращали бедрами. Снова понеслись, запрокидывая головы и простирая руки, словно готовы были обнять всю ойкумену. Грохот барабанов превратился в сплошной рев. Танцовщицы,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 Лежавшие на полу танцовщицы разом поднялись. Афиненко осталась одна, все еще трепеща от возбуждения.